Изумленный Крюшо смотрел на своего клиента в каком-то обожании. — Ясно, ясно, — повторял нотариус, — невыгодно садить деревья на заливных лугах. — Да, сударь, — отвечал Бачар. Евгения не слушала расчетов своего отца и смотрела на величественный вид пышного течения луары. Но вдруг слова Крюшо поразили ее, и она стала прислушиваться. А, что, Гранде? К вам приехал из Парижа зятьушка? А? Только и речи в Самуре, что по вашим племянник. Не приготовить ли мне контракта? А, Гранде. Вы вышли пораньше, чтобы разузнать об этом, Крюшо? сказал Гранде с насмешкой. Ну, старый товарищ. Нам скрываться нечего.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 Их стоят только восемьдесят тысяч франков, по восемьдесят франков пятьдесят сантимов. — А посмотрим, посмотрим, — сказал Гранде, поглаживая подбородок. «Боже — Боже! — закричал нотариус. — Ну, что там, что там? — говорил Гранде, вырывая журнал из рук его. — Читайте, читайте здесь, Гранде, вот это! — Господин Гранде...